И в то время, как безумный старик, говоря, этот оптал прибор то живой, то мертвой ногой, победное презрение, как бы предназначавшееся Сахаву, и фаталистическое отчаяние, словно бы в своей судьбе, оба эти чувства промелькнули по немому недвижному лицу Парса. Незамеченный, он поднялся на ноги.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 и три стройные мачты, прочные прямо сидящие в длинном круторебром корпусе, качнулись точно трое гарациев верхом на одном скакуне. Стоя у бушприта, Старбик следил за бурливым ходом Пекада и Ахава, который сильно креняс уходил, хромая вдоль палубы.